Два многострадальных капитана, Ананасов и Гудронов, шли по Староневскому проспекту, увлеченные важным разговором. «А я тебе говорю, что это была Танька Ваучер!» В шестой или седьмой раз повторял другую напарнику, капитан Ананасов. «Вот что хочешь, дам тебе на отсечение. Я ее песклявый голос ни за что ни с кем другим не перепутаю». «Да я с тобой и не спорю». Пытался успокоить его Гудронов. «Но ты же видишь, Петеримыч, последняя ниточка оборвалась. Так что давай лучше змеиным делом заниматься. А то с нас Кузьма Остапыч последнюю голову снимет». «Последнюю?» Ананасов удивленно взглянул на напарника. «Это мою, что ли?» Они проходили мимо известного в районе питейного заведения под выразительным названием «Подмухой». Действительно, вывеску этого заведения украшало яркое изображение огромной светящейся мухи, кокетливо присевшей на край граненного стакана. «Петеримыч, глянь!» Гудронов вдруг встал как вкопанный, уставившись на витрину пивной. «Ты что, Сеня?» – строго проговорил Ананасов. «Мы же с тобой приняли обдуманное и ответственное решение – завязать!» «Ты ведь знаешь, Сеня, поговорку!» «Давши слово, держись!» «И мы ведь с тобой уже убедились, какая от этого решения конкретная польза!» «И потом, Сеня, я тебя сколько раз просил, не называй меня этим устаревшим отчеством, ты знаешь, как я его не люблю!» «Прости, Петеримыч!» Гудронов ткнул рукой в сторону пивной. «Но ты только глянь!» «С этого все и начинается!» Хмуро ворчал Ананасов. «Сначала посмотришь, потом понюхаешь, а потом не удержишься и опрокинешь стаканчик». Тем не менее, он повернулся к витрине и удивленно уставился на прижавшегося к ней изнутри человека. Это был Федор Росомахин собственной персоной. Он глядел сквозь витрину пивной и делал милиционерам лицом и руками какие-то загадочные знаки. Два капитана переглянулись и, тяжело вздохнув, вошли в питейные заведения. «Хорошо, что я вас увидал», — забормотал Росомахин, поочередно заглядывая в глаза милиционеров. «А то я прям не знал, как быть. Телефон-то свой вы мне оставили, да я его потерял. На всякий случай... А тут как раз такой случай и подоспел». «Какой еще случай?» — процедил Ананасов, нервно оглядываясь по сторонам. Окружающие люди безостенчиво употребляли крепкие спиртные напитки, и им не было никакого дела до двух капитанов, которые находились в завязке. «Такой случай, что видел я ее!» – прошептал Расамахин, перегнувшись через стол. «Кого ее?» – переспросил Ананасов, нервно облизнувшись. «Главное дело, что я с ними хотел по-хорошему!» Горячо забормотал Федор, сверкая глазами. Хотел по-хорошему, по-соседски. А они ко мне без всякого уважения, вместо того, чтобы угостить по-доброму, а после поговорить, к примеру, об жизни. Они меня шуганули, как кота помойного, и еще дверью усугубили. «Слушай, Росомахин, ты уж переходи к делу!» Занервничал уже и Гудронов. «Нам с другом здесь знаешь, как тяжело находиться?» «Мы здесь испытываем невыносимые моральные и физические мучения. Короче, о ком это ты базаришь?» «Так я как раз о самом деле!» Росомахин придвинулся еще ближе. «Дверью она меня шандарахнула и вообще убить пообещала!» «Кто?» Устало осведомился Ананасов. Он уже жалел, что отреагировал на призывы Федора. «Деканажа, про которую ты расспрашивал!» Кудрявая, беленькая, из себя невидная и голосок такой визгливый, как будто натурально ножиком по стеклу вжикает. «Танька Ваучер!» — мгновенно оживился Ананасов и переглянулся с Гудроновым. «И где же ты ее видел?» «Где видел, там ее уже нету!» — Зачистил Росомахин, сообразив, что не годится наводить милицию на собственное жилище. «А вот я вам скажу, куда она сейчас намылилась. Между прочим, по части этого – квартирного грабежа». Но «Ну, говори быстрее!» – взмолился Ананасов. «Ой, чего-то во рту меня пересохло», – заныл Федор. «И рад бы сказать, да язык не ворочается, да и память опять же освежить требуется». «Вот гад!» – восхитился Гудронов. «До чего же человек интерес свой блюдет? Это просто даже удивительно!» «Сколько?» Строго осведомился Ананасов. «Сто пятьдесят в самый раз будет!» расамахин скромно потупился. «Я свою норму знаю. Если больше, так и правда могу ненароком в забывчивость впасть». «Ладно, черт с тобой. Будет тебе сто пятьдесят!» Ананасов отошел к стойке и вскоре вернулся, неся в руке полный стакан и скрипя зубами от переполняющих душу чувств. «Пей уж, урод!» – выдохнул он, придвинув Росомахину водку. «Непременно!» Федор засиял, как медный самовар, поднял стакан, поднес его губам, влил в себя и крякнул от наслаждения. «Хорошо пошла!» Проговорил он через секунду и вытер рукавом слезы умиления. «Слушай, ты нас долго мучить будешь?» Ананасов заскрипел зубами. «Ты наше терпение не испытывай, оно не железное. Сейчас загребем тебя и запрем на пару дней в обезьянник». «Это зачем же, начальники?» Забеспокоился Росомахин. «В обезьянник не надо, ей не мартышка какая-нибудь». «Тогда говори быстро, что обещал». «Насчет чего?» Федор часто заморгал глазами. «Насчет Таньки-ваучер!» Ананасов начал угрожающе приподниматься из-за стола. «А, насчет Таньки!» Оживился Росомахин. «Так что же вы, ребята, время теряете? Она аккурат сейчас квартирку обносит. Вы бы того поторопились!» «Где?» Прорычал Ананасов огромной рукой, сгребая куртку Росомахина. «Близехонько!» Испуганно вылупился тот. «На греческом, в пятнадцатом доме. А квартиру я не знаю, она квартиру не сказала, она меня как раз застукала».